Глава 5. Позавтракал с двумя растрепанными распутницами, а после направился к городским воротам. У теплиц встретил двух охранников, о которых рассказывал Мехди. «Пацаны, как служба?» – небрежно поприветствовал я их. «Да ничего, помаленьку, а тебе че надо?» прогундосил татуированный тип, крайне похожий на уголовника. «Да хотел попросить вас покинуть поселение на правах его владельца». Пожал я плечами. "Иржи, ты слышал? Владельца! Слушай сюда, сявка!» Здоровяк двинулся в мою сторону. «Тут только один владелец, Измаил. Если у тебя есть какие-то вопросы, то иди решай с ним. А будешь рыпаться, я тебя быстро утихомирю». «А тебя, петушок, не научили на зоне, что понты колоть перед первым встречным не стоит? Он ведь может позначительнее те оказаться!» Мое лицо расплылось в злобной улыбке. «Ты че вякнул, гниль?» Два голубка резко повернули стволы в мою сторону, а после зажали спусковые крючки. Протяжный грохот разнесся по округе. Как жаль, что я успел телекинезом подбросить их стволы вверх. Рванул вперед, нанеся удар пяткой в колено татуированного. Хруст резко был заглушен воплем уголовника, ставшего колекой. Второй братишка бросил автомат и накинулся на меня с ножом. Забавное зрелище. Удар, еще удар. Бьет в пузо, а я стою на месте и улыбаюсь. Защитный барьер телекинеза раз за разом отбрасывает нож в сторону. Поняв, что оружие тут не поможет, противник отпрыгнул назад. Сорвал куртку, под которой оказалась шипастая спина. А через секунду из спины в меня полетели костяные иглы, как из дробовика. Плотная атака, ничего не скажешь. Если бы не было телекинеза, то всяк достал меня. Я взлетел вверх и завис над дикобразом-неудачником. Он в панике метался из стороны в сторону, пытаясь меня найти. «Дебил! Сверху!» – простонал кузнечик. Дикобраз поднял голову, как раз для того, чтобы схлопотать пяткой промеж глаз. Телекинезом обезоружил парочку, а после столкнул их пару раз лбами, пока те не потеряли сознание. Горе охранников, волочить через все поселение было одно удовольствие. Восхищенные взгляды зооморфов, ощущение всесильности, осознание, что теперь от меня зависят сотни жизней. Выйдя из поселения, дотащил охранников до мусорного контейнера у ворот и закинул бессознательные тела туда. Пропустил пару грузовиков, возивших в город туши тварей. Все борта залиты запекшейся кровью. Запах начавшегося разложения заставил окончательно проснуться. Прошел мимо патрульных. Те лениво окинули меня взглядом, ничего не сказав. Даже обидно. Налет величия тут же испарился. Еще недавно был разыскиваемым преступником, расхитителем артефактов, а теперь смотрят, как на пустое место. Пропетлял по улицам, выматерился в очередной раз. Сраный ветер опять метет пыль прямо в рожу. Неужели никого, кроме меня, это не бесит? Сука! Прикоснулся к земле и представил, как вырастает забор, отгораживающий проулки от ветра, дующего с моря. Народ на улицах оживился тычут пальцами в поднимающуюся стену, орут. Ну вот, больше не дует. А ворота сами вырубят. Не все же делать за губернатора. У конторы Шульмана терся горе со своим глазастым другом. Дружбаны курили, ржали на всю улицу. «Ваш хозяин у себя?» Горе сплюнул мне под ноги и зашипел. «Ну, во-первых, работодатель», — рыкнул он, оскалив свои клыки. «Нет, макака, работодатель у людей, а у животных хозяин. Спрашивай еще раз, он дома?» Я вложил в слова всю извительность, на которую был способен. «Повтори. Фу, извини, бананов не было на рынке, в следующий раз принесу». Скрижетнув зубами, примат прыгнул на меня. Но единственное, чего он добился, так это смачного удара мордой об асфальт. Пока мы вели светскую беседу, Я оплел его ноги лозой. Подняв окровавленную харю, он тут же огреб смачный удар пыром в бороду. Эх, давно не играл в футбол. Друп горе пришел в себя и потянулся за пистолетом. Лупатый, только вытащи ствол, я тебе пальцы сломаю. Эх, не послушал. Видимо, я выгляжу недостаточно грозно. Паучок вытянул пистолет и тут же завалился, хватая за сломанный указательный палец. Всего-то нужно было дернуть пистолет телекинезом в нужном направлении. Я попытался войти внутрь, но уже на первом порожке горе меня ухватил за ногу. Верная зверушка. Ухватив его массивный череп телекинезом, трижды впечатал его переносицей в порожек. Макака вырубилась. Лопаты, тебе как и примату объяснить, что я тороплюсь? Не-не, я тут плюжу мне все понятно. Он сразу сделал вид, что впал в глубочайшую кому. Ну и славно. Пока шел по знакомым коридорам, вырубил еще десяток охранников. Последнего взял с собой. У кабинета Шульмана со всей силой запульнул его в дверь. Охранник проломил башкой дверной косяк и застрял там по пояс. Дверь заскрипела, медленно открываясь. «Изя, таки как же я рад тебя видеть!» Пнув по жопе застрявшего в двери, я вошел внутрь. Опять ты! «Зачем приперся? Почему избил моих людей?» Спросил он, как ни в чем не бывало, спокойно откинувшись на спинку кресла. «Изя, ну какой же ты еврей! Картавь, пожалуйста, и говори таки, а то весь колорит от общения с тобой теряется!» Измаил вопросительно уставился на меня. «Железная выдержка. Хвалю». «Зануда! Короче, я пришел тебе уведомить, что поселение зооморфов принадлежит мне». И твоих громил я там видеть не хочу. Также ты не имеешь больше никакой доли с продажи фруктов и вина. А с чего ты взял, что я так просто отпущу такой актив? Ну что ж, давай объясню. Телекинезом ухватил его за ногу. Измаил, не дрогнув, повис в воздухе вниз головой. Думаю, так понятней будет. Если не одумаешься, то в следующий раз я не просто тебя подвешу в воздух а со всего размаха шлепну о землю. Да так, что зубы по всему твоему замечательному кафельному полу разлетятся. Копишь? Копишь? Но вопрос тот же. С чего мне бросать выгодный бизнес? Два деловых человека всегда смогут договориться, не так ли? Сделка? А это интересно. Слушаю. Я отвел его немного в бок, а сам занял его кресло. Твои ребятки... Продавали фрукты за треть цены, которую выставлял я, сбывая их сырье. Ах, пардон, твое сырье. А значит, что и зарабатывали в ранее в три раза меньше. Я предлагаю поделить прибыль пополам. 50% тебе, 50% мне. Закончив фразу, Измаил невольно потер руки. «А ты не забыл про оплату времени трудящихся?» Заморфы несчастные люди». Даже если ты им дашь деньги, они все равно не знают, что с ними делать. Им достаточно того, что ты их кормишь. Он пожал плечами, словно это собой-самой разумеется. Им? Возможно. А я хочу, чтобы кроме еды они себе могли еще что-нибудь позволить. Алексей, я до сих пор не пойму, ты альтруист или идиот? Лицо его никак не поменялось, и спрашивал он с полной серьезностью. Я тот, кто может тебя размазать о пол. И я до сих пор не понял, зачем мне ты. Мы и сами можем сбывать фрукты просто за дравценник. Удара пол, конечно, весомый аргумент. Может быть, ты знаешь влиятельных людей, умеешь с ними общаться, знаешь, где сбывать, как хранить, транспортировать свой товар. Все это я готов забрать на себя, если сойдемся в цене. Я дам тебе 10%, помотал головой я. Так и я тебя умоляю. За жалкую десятку я даже со стула не встану. 40%. процентов. Волей-неволей в его речи появился акцент. И это прекрасно, будто бы в этом богом забытом месте появился кусочек Одессы. О, в душа еврея проснулась, когда разговор о деньгах пошел. 20%. процентов. Чего только не сделаешь ради хорошей сделки. 30%. процентов. 30%, и ты вернешь все, что забрал у зооморфов, в тройном размере!» Махнул я рукой. «Так и быть, а то, если продолжу торговаться, на 90 соглашусь. Не понимаю, как он это делает?» «А ты мелочный, до сих пор не забыл те редкие сферы!» Глаза Измаила сузились до двух полосок. «Не мелочный, а предприимчивый!» Поправил я его. «Таки ты меня режешь без ножа, но куда деваться?» «Я согласен». В его вздохе я почувствовал все страдания еврейского народа. «Тогда по рукам». Измаил протянул свою пятерню, и я хлестко скрепил нашу договоренность рукопожатием. Так хлестко, что его рубашка сползла вниз, так как он по-прежнему висел вниз головой. «Изя, мое почтение! такие где вы такой симпатичный кругляш достали?» «Это, знаете ли, семейная любовь к монетам решила увековечить наши народные ценности на своем теле. Раз уж мы договорились, опусти меня на землю. Вверх ногами думать сложно». Он попытался прикрыть татуировку. «А я таки думаю, что вы мне пиздите. Готов твою голову на отсечение поставить, что это артефакт». Я растянулся в улыбке и принялся внимательно разглядывать интересную штуковину. «Да что вы такое говорите? Какой артефакт? Я вас умоляю! Где я и где артефакты?» «Если умоляешь, то вставай на колени, а артефакт от обычной татухи я запросто отличу. Рассказывай, что могет». Я аккуратно поставил Измаила на пол. Не теряя ни секунды, он прикрыл тату, заправив рубаху в штаны. Знатоков развелось. Об этом никто не должен знать. Ты же понимаешь, что меня убьют, если узнают про артефакт. Недовольно пробубнил коммерсант. <ф> Разумеется, убью, рассказывай, пока я тебя не убил. У меня, правда, нет ни времени, ни желания с тобой припираться. Артефакт купил за дорого, помогает совершать выгодные сделки. А ты думаешь, почему мы с тобой договорились? Вот это вот мерзкое улыбочка зараза! Так бы и врезал. А! У кого купил, если не секрет? Так и я же говорил, что нужно знать влиятельных людей и уметь с ними дружить. Судя по тому, как ты ведешь дела, тебе такое не дано. Видно, что рассказывать он не хочет всей душой. Изя, ты не зарывайся. То, что мы договорились с тобой, не значит, что я тебе не могу ногу сломать. Молчу-молчу, он выставил вперед руки. Хотя нет. Чуть позже замолчу. А пока у меня к тебе деловое предложение. Я слышал, ты все коттеджи возвел за пару ночей? Сердце Архонта или артефакт? Вот суки, растрепали уже, помотал я головой. Болтуны сраные. Я тебя умоляю, то, что знают трое, знают все. Ответ да, нет. Было дело, сердце Архонта. Могу контролировать растительность, стимулировать рост и так далее. «Интересно, интересно. А можешь под землей вырастить дом?» — прищурился он. «Запросто. Даже мебель могу туда вырастить встроенный, Как под заказ. У зооморфов ты уже видел такую». «Тогда мне есть, что тебе предложить». Через пару часов я ушел от Шульмана с заказом на возведение 40 подземных двухэтажных домов. «Удивительно! Но этот черт откуда-то вызвонил архитектора, который набросал нам чертеж. Каждый дом он оценил в 100 миллионов рыночной стоимости. А это два, мотива миллиарда кредитов мне и столько же ему. Звезда пленительного счастья зажглась и над моей головой. Для возведения выбрали пустырь правее поселения зооморфов. В домах планировалась установка естественных фильтров воды. Корни будут уходить вглубь и качать грунтовые воды в резервуары для воды. Так жильцы смогут получать идеально чистую, практически родниковую воду. Плюс свой личный подземный и надземный сад, не требующий особого ухода. За дополнительную плату мы будем генерировать не только цветы, но и фрукты с овощами по желанию заказчика. Рассказал Измаилу, что я могу задавать условия в течение какого периода растение будет жить и сколько раз плодоносить. Узнав это... Еврейские глаза загорелись ярче солнца. Шульман предложил продавать платную подписку на цветение плодов. Оплата раз в год, чтобы лишний раз меня не дергать. Что сказать, он знает толк в бизнесе. Приходя к нему, я надеялся вернуть под контроль продажу фруктов, а в перспективе заработать на этом несколько десятков миллионов кредитов. А он предложил мне миллиарды, причем без лишних хлопот. Пока я возводил новые дома... Шульман по моей просьбе отыскал Сумера. Бурят вернулся из пустыни и все свободное время проводил за игральным столом. Компанию ему составляли продажные дамы, ибо каким еще тусить в казино днем и ночью? Удивительно, но казино не принадлежало Шульману. Этот факт не укладывался у меня в голове. На входе меня встретили два хлопца в экзоскелетах. Владелец этой богадельни явно не скупился на снарягу вышибал. От одного взгляда на них желание ввязываться в драку пропадало начисто. «Господа, доброго вечера», — сказал я, кивнув головой. Попытка пройти провалилась, дорогу мне преградила металлическая рука. «И вам не хворать, у нас дресс -код. в таком тряпье не пущу». «Ох уж эти лица, не обремененные интеллектом, охранник тоже без какого-то налета образованности». «А чем тебе не угодила винтажная форма сороковых годов?» Я непроизвольно ухмыльнулся. Какажная, Мужик, иди оденься по-нормальному, а то на поберушку похож, и дичь мне втираешь какую-то. Давай по-другому. Я позолочу тебе ручку и пройду. По рукам?» «По ногам. Я тебе сейчас зубы позолочу, если ты не свалишь», — оскалился металлолом. Вызовите мне главного. У меня есть деньги. Я хочу играть. Я тебя понял. Давай играть. А играть мы с тобой будем. В прятки. У тебя 10 секунд, чтобы спрятаться. Один. На моей груди появилась красная точка, а пулемет громилы недвусмысленно зажужжал. Убедительный аргумент. Драться с вышибалами — не вариант. Даже если затащу то в казино путь мне будет заказан». Раздосадованный я отошел за угол, телекинезом зачерпнул щебни килограмм 10 и взлетел на крышу казино. С крыши здания на голову дуболомов открывался прекрасный вид. А пока я жду Сумера, можно развлечься. Беру камушек телекинезом, отвожу его на другую сторону дороги и запуливаю амбалу по экзоскелету. Дзень! Громила начинает озираться, не понимая, что произошло. «Дзинь!» Не кисло он матерных слов знает. Прям филолог. «Дзинь!» О, пошел проверять, кто там балуется. «Дзинь! Дзинь! Дзинь!» Так я и играл часа два, пока из здания не вывалился бурят в обнимку с дамой, состоящей на 90% из ног. Ну ладно, не 90%. Но модели бы позавидовали таким ногам точно. Подпитый Джеки Чан держал даму за пятую точку и, пошатываясь, вёл ее в сторону отеля. Догнал их через пару домов. «Привет, брат-азиат!» – хлопнул я его по плечу. Че, Лёха? Какой ты мне брат?» «Ты ж Джеки! Русские и китайцы-братья навек! Забыл, что ли?» Благо он пьяный, и потому я успел увернуться от небрежного удара. «Лапулик, ты знаешь этого грубияна?» Пропищала то ли девочка, а то ли бигфут. «Да, мы с Лапуликом друзья!» Я у тебя его украду ненадолго, хорошо?» «Не, Лёх, иди нахер! Мы в отель. Пошли, моя хорошая!» Сумер завязал с попытками втащить мне и просто махнул рукой в мою сторону. «Сумер, дело есть. У меня с тобой никаких дел нет. Все дела, что у меня сейчас есть, — это призвиться в свое удовольствие!» — пробубнил азиат. «Эх, нажрался, скотина, лык не вяжет!» А если я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться, я попытался переградить ему дорогу. Не сможешь, денег у меня хоть жопой жуй! Пожал он плечами и отодвинул меня в сторону. Да, у него денег до хрена! Отвали, парниша, Ну села пусть пошли. А кто сказал, что речь о деньгах? Про сердце архонта, слышал? Глаза сумера. Расширились, осанка стала ровной, как струна. По-моему, даже протрезвел. «Солнышко, иди в сторону отеля. Мне с моим другом нужно кое-что обсудить». Он сразу отправил даму в неизвестном направлении, а сам остановился, внимательно посмотрев на меня. «Братом, ты хотел сказать?» — поправил я его. «Да, с братом. Братиком родненьким моим» ухмыльнулся раскосой. «Только недолго». Модель женщины пошла в сторону отеля, демонстративно виляя задницей. «С архонтами дело иметь приходилось?» «Биться? Нет. А издали видел». «Если завалить архонта, то внутри будет две вещи». «Да я в курсе. Сердце и артефакт. Ближе к делу», помотал головой он. «Вот ты нетерпеливый». Спешишь наплодить новых азиатов, заставить их работать на себя и завалить континент палеными кроссовками? стендап гомик вернулся. Как же я рад. Дай мне причину продолжить слушать твои оскорбления. Или иди нахер. Да предложение мое ты уже и так понял. Предлагаю тебе убить вместе со мной Архонта. Ты конченый. Если сдохнешь, то будь добр. Не навещай меня во снах. Он махнул на меня рукой и отправился следом за барышней. «Муж, ты конченый, но уже одного архонта убил лично». В качестве демонстрации вырастил за пару секунд из земли два стула и стол. «Присаживайся, в ногах правды нет. Теперь, веришь?» Я указал на эко -мебель. «Убедительно, но пока звучит так же безумно, как и раньше. Суть плана...» «Да план простой. Идем валить ледяного Архонта. Я тебя использую в качестве тепловой завесы, обогревателя, если угодно. А сам убью Архонта». «Молодец. Мой интерес какой». Лицо его было серьезно, и алкоголь полностью выветрился всего за пару секунд. «Что за день? Второго еврея за день встречаю. Никто не хочет работать за идею». Если деньги тебя не интересуют, то я могу тебе предложить сердце Архонта, но артефакт достанется мне, без вариантов. Я могу отказаться. Потом просто сам найду его и убью. Зачем мне ты? Да, ты, конечно, можешь поискать Архонта в радиусе тысячи километров, потом потратить месяц, чтобы до него добраться и попытаться завалить. Если у тебя это выйдет, то я завалю тебя, так как артефакт Нужен мне любой ценой. Но есть и другой путь. Пожал я плечами. С помощью телекинеза подхватил Сумера вместе с мебелью и рванул в сторону отеля. «А, какого хера?» – заверещал он. Рожденные делать кроссовки летать не любит. «Вот второй путь, братишка. Мы с тобой за неделю смотаемся туда и обратно. Убьем зверюгу. Ты станешь обладателем сердца Архонта. Я получу артефакт. Все в плюсе». «Напомню тебе, что он ледяной, а значит, есть шанс, что ты не будешь, используя пламя, обгорать до угольков. Представь, чего ты сможешь достичь, если будешь контролировать и огонь, и лед!» Приземлил нас у входа в отель. Сумер нахмурил брови. Задумался. Губы беззвучно перебирали варианты. «Звучит опасно. Я в деле». Из-за угла вырулила подруга бурята разъянув рот, уставилась на нас. «Лапулик, а вы как тут?»